«Ваше сиятельство», — сказал Муразов, — «кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от гробости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу, даже и не с дурным намерением и всякую минуту была им причиной несчастья другого ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость как воскликнул в изумлении князь совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи муразов остановился помолчал как бы соображая что то и наконец сказал да вот хоть по делу Дерпенникова ранее тентетникова Афанасий Васильевич преступление против коренных государственных законов равны измене земле своей я не оправдываю его Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровно ей Дерпенникова и какого-нибудь Воронова-Дренова, а ведь преступления их не равны». «Ради Бога», — сказал князь с заметным волнением, — «вы что-нибудь знаете об этом? Скажите, я именно недавно послал прямо в Петербург об смягчении его участи». «Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете, хотя точно есть». Одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу. Да он сам не согласится, потому что через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я был еще начальником, много было всяких работников, и дурных, и хороших. Следовало бы тоже принять во внимание прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, запугаешь только его, да и признаний настоящего не добьешься, а как с соучастьем его расспросишь, как брат брата сам все выскажет и даже не просят о смягчении и ожесточении, ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон».